Глава 50 Джейн Клаузен вошла в больничную палату с чувством усталого смирения. Как она и предполагала, врач настоял, чтобы она немедленно прошла новый курс лечения. Раковая опухоль, неизменно выходившая победительницей в битве с ее телом, явно вознамерилась лишить ее времени и сил, столь необходимых, чтобы завершить свои земные дела. Джейн хотела бы сказать «никакой больше химиотерапии», но она еще не готова была умереть, еще не вполне готова. Не покидала ощущение, что осталось незаконченное дело, на исход которого она может повлиять, если только успеет. У нее появилась робкая надежда узнать правду, О судьбе Регины. Если бы только женщина, позвонившая в программу доктора Чандлер, все-таки появилась и показала фотографию мужчины, подарившего бирюзовое кольцо с надписью Ты мне принадлежишь, им было бы с чего начать. Наконец-то. Джейн разделась, повесила одежду в шкафчик и надела ночную рубашку и халат. Упакованные верой. Новый курс химиотерапии предполагалось начать на следующее утро. Когда подали обед, она взяла только чашку чая и сухарик. Потом легла в постель, приняла болеутоляющее, утоляющие и начала дремать. «Миссис Клаузен». Она открыла глаза и увидела лицо участливо склонившегося дугласа лейтона дуглас джейн сама не знала рада ли она его приходу и все же его явная тревога была ей приятна я позвонил вам домой нужна ваша подпись на налоговой декларации когда мне сказали что вы здесь я приехал прямо сюда «Мне казалось, что я уже все подписала на заседании», — пробормотала она. «Боюсь, вы пропустили одну страницу, но это может подождать. Не хочу тревожить вас в такую минуту. Глупости, давайте сюда». «Я плохо себя чувствовала на заседании», — подумала Джейн. «Удивляюсь, как я не пропустила больше». Она достала очки. И взглянула на протянутый им бланк. Да, теперь я вижу. Она взяла у Дугласа перо и поставила подпись на пунктирной линии, стараясь, чтобы рука не дрожала. В тот же вечер, лежа в постели при тусклом свете больничного ночника, Джейн Клаузен думала о том, как Дуглас похож на Лейтонов которых она знала в Филадельфии. Прекрасная семья. И тем не менее, с какой готовностью она вчера дала волю подозрениям насчет него. Интересно, в чем тут дело, подумала она. Болезнь и бесконечные лекарства, что ей приходилось принимать, лишали ее способности судить здраво. Завтра она позвонит доктору Чандлер и скажет, что ее подозрения были беспочвенными. Теперь она твердо уверена, что заблуждалась и была несправедлива к Дугласу. — Вам что-нибудь принести, мессис Клаузен? — Ничего не нужно, но спасибо, Дуглас. — Могу я заглянуть к вам завтра? — Сначала позвоните. Возможно, я буду не в состоянии принимать визитеров. Я понимаю. Джейн Клаузен почувствовала, как он поднимает ее руку и легко касается губами. Она заснула раньше, чем он на цыпочках вышел из комнаты, но даже если бы она не спала, в полумраке больничной палаты, скорее всего, не разглядела бы самодовольной усмешки на его лице.